известная как гальштатская культура, установилась в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Во второй половине тысячелетия развелась более богатая и тонкая культура железа, известная как культура латен. Ее обычными носителями были кельты. Около 500 года до нашей эры началась экспансия кельтов, в юго-восточной Европе и с нею распространилась латенская культура. В первой четверти III столетия до нашей эры кельты достигли западной Украины, Бессарабии и Балканского полуострова. Так же, как это было с медью и бронзой, железо входило в обиход лишь постепенно. Во многих регионах железные инструменты сначала лишь заменяли бронзовые. Это справедливо и для развития железной культуры по территории России. Хотя железные изделия появились как в Центральной России, так и на Украине около 900 года до нашей эры, как мы это видели, должны были пройти столетия до прихода подлинного железного века в эти края. Следует отметить, что в России естественные условия были более благоприятны для развития железной индустрии, нежели медной и бронзовой. Железные залежи Днепровского бассейна залегали слишком глубоко для эксплуатации путем примитивной техники, но на Западной Украине и в Центральной и Северной России было много поверхностных или близких к поверхности земли залежей руды, в основном вблизи озер и топий как славяне, так и финны, начали использовать местные железные руды только около начала христианской эры. Руда в это время выплавлялась примитивными методами в орвах и в ямах. В период антов с IV по VII столетия нашей эры железная индустрия значительно усовершенствовалась на юге, уже использовались плавильные печи. В начале Железного века черноморские степи контролировались кемерийцами, народом, схожим с фракийцами. В VII веке до нашей эры кемерийцы были заменены скифами, которые мигрировали в Южную Россию из Казахстана. Скифы представляют, конечно, не первую волну евразийских кочевников, достигших черноморских степей с востока, но они первые – о ком мы имеем определенную информацию. Скифское движение на запад должно было сопровождаться в течение времени многочисленными вторжениями иных кочевников. Поэтому кажется логичным скоординировать план нашего краткого обзора культурных сфер Евразии в кемерийскую и скифскую эпоху с направлением основных миграций. Поэтому нужно обратиться сначала к Сибири и Казахстану, затем к Кавказу и Крыму, а потом исследовать археологическую базу Черноморских степей и Центральной, и Северной России. Сибирь и Туркестан. Радлов-Теплухов. Для изучения захоронений скифского периода на Нижней Волге и Южном Урале. Археологическая комиссия материалы по археологии России Мы можем предположить, что в первом тысячелетии до нашей эры, как и в предшествующее тысячелетие, смотрите главу 1, раздел 5, Северный Туркестан и Южная Сибирь были культурно-тесно взаимосвязаны. Оба края все еще жили в Медном и Бронзовом веке. Это был период расцвета минусинской культуры, названный так, поскольку Минусинский край, то есть долина Верхнего Енисея, являлся одним из ее важнейших центров. Саянские горы, расположенные в этом регионе, особенно богатые медной рудой. Многочисленные захоронения минусинского типа разбросанные по всей степной зоне Южной Сибири. Они дают свидетельство значительной плотности населения. Животноводство, земледелие и охота были основными ветвями экономики минусинского человека.